Глава двадцать восьмая Апсара не отозвалась, и сколько я не прислушивалась к себе, ощутить такое раздражающее, но успевшая стать привычным ее присутствие мне не удалось. Хотя вот Гуеву заразу чувствовала вполне отчетливо. Вела она себя на удивление прилично. Неожиданно представилась мне неким хищным животным, что следит за мной из своего укрытия пристально — Выжидая понятное дело возможности выйти погулять, но борзеть похоже не намеренная. Типа, поняла, кто тут главный и знает своё место. Угу, обольщайся отом. Есть хотелось зверски, а останавливаться в придорожных забегаловках было страшновато. Меня ведь наверняка ищут, думают не боясь, что умотать успела за ночь чёрт-и куда. А я тут в часе езды в озере откисала до утра. Вряд ли мои преследователи могли предсказать такое. Я и сама бы не смогла, и если бы не Тилатама, то действительно ехала бы без остановки, сколько хватило сил. Тилатама, как же так? Что с тобой случилось, бесящая подруга? Дурацкие слезы полились сами собой. Вот почему именно сейчас, а? За что я теперь со всем миром один на один? С хищницей этой! от которой непонятно чего ждать. Окончательно расклеившись, я съехала на обочину и позволила себе разрыдаться. Господи, ну почему я и всё это мне? Да, я погуля лесила, но а кто помолодости нет? Что я такого непростительного сделала, чтобы на меня всё это валилось и валилось? Я хотела просто быть счастливой, любимой, защищённой, обеспеченной. Хотела спокойную, обычную жизнь. Стук в окно напугал так, что я головой чуть крышу не пробила, подпрыгнув. Проморгавшись от слёз, разглядела притопывающую перед машиной девушку в синей форме и белом фартуке. "Хей, как насчёт сделать жизнь чуточку получше с помощью бекона, омлета и блинчиков?" помыхала она мне ладонью, глядя сочувственно. Я посмотрела вокруг и поняла: что истерикой меня накрыло метрах в 50 от небольшого придорожного кафе. Жилудок опять взвыл, намекая на стоячего, что плевать ему на мои терзания и страдашки. "Привет", опустила я стекло. "Было бы неплохо. У нас в туалете и умыться сможешь. Как раз в такую рань ещё ни души, никто пялиться не будет". "Спасибо", полегчало Подмигнула мне добросердечная официантка, когда я сыто отвалилась на спинку стула через некоторое время. Аппетиту тебе будь здоров. В меня действительно вместилось еды как в двух здоровых мужиков, наверное. А ну и правильно. Сытым пузом и сердцу не так больно, да? В кафе стали заходить ранние посетители, и я поняла, что пора валить. От греха подальше, пока очередным вашедшим не оказался какой-нибудь волх. Уже тронувшись, я подумала, что действительно меня конкретно попустило. Ну, перевернулась вся жизнь с ног на голову. Ну я одна. Ну в бегах и с перспективой превратиться в чудище. Но перспектива это ещё не свершившийся факт. С людьми происходит ежедневно, ежеминутно ужасные вещи. Но они живут после этого. Не унывают, не впадают в злобу. Вот и я буду. Буду человеком, что живёт и отказывается становиться монстром. Всю следующую неделю я, можно сказать, путешествовала. То ехала на север, как и решила, то сворачивала в небольшие городки, покупала вещи, изучала тамошние объявления о продаже и аренде недвижимости. Вкусно ела, спала в уютных маленьких отелях, слушала местные сплетни в забегаловках. приучала себя опять ко всему нормальному, обычному и буквально наслаждалась этим, поражаясь, как могла не ценить эту простоту и обыденность ещё совсем недавно. Однако проблема с всё приближающимся днём Х, он же полнолуние, никуда не девалась. Нужно искать место, где я никому не буду опасна вдруг что-то И, видимо, или запас дерьма для меня у судьбы исчерпался, или не так уж я и нагрешила, но решение нашлось само собой и внезапно. Завтракая в одной из забегаловок, я услышала, как посетительница жалуется своей приятельнице на то, что у неё нет времени, сил и средств содержать дом, который этот старый чокнутый эгоист выстроил в почти непролазной чащёбе. Так что уже к вечеру того же дня я обустраивалась в деревянном крепком доме, главной ценностью которого был самый настоящий подвал-бункер. Спасибо тебе, боженька, за шизанутых, что верят в зомби-апокалипсис и конец света, который можно пересидеть под землёй. Седан пришлось сменить на пикап, и моя отдельная благодарность не состоявшейся свекрови за то, что не нуждаюсь в средствах. «Я не знала, когда меня должно начать накрывать, если вообще должно». Так что спустилась и замуровалась в убежище с кодовым замком заранее. Прям с утра в сутки полнолуния. Оставался вопрос, не выберется ли запросто Гуева жена, если возьмет верх. Она запомнила код или же запросто извлечет его из моей же памяти. По ощущениям, она была мало адекватна. и полностью к моему сознанию доступа не имела. Вылезая, она вытесняла его, а значит, мною не было. Охренеть можно от попыток разобраться, но ничего не поделаешь, будем смотреть и ждать. Я читала прихваченную в убежище книгу до тех пор, пока не поняла, что ни черта не воспринимаю. И минут 10 уже пялюсь на одну и ту же страницу. Ладно, какие ещё симптомы? Становилось жарко, одежда мешала, кожа зудела, хотелось есть. Вдруг и сразу сильно. Ничего катастрофичного, но отчётливо дискомфортно и всё усиливалось. А ещё гуева самка ворочилась, поднимаясь из тёмного угла, в котором я её держала. Я вытянулась на лежанке, закрыла глаза, сосредотачиваясь и собираясь сама опуститься к ней. Не буду ждать, когда она прорвётся наверх. Попробуем разобраться, кто тут главный в моих голове и теле. Погружаться вышло не сразу. Это вам не просто крепко призадуматься, это другое. Еще и ещё и Ёр за Негуевой подселенки сильно мешали. И ещё что-то. Кто-то источающий сияние, это же Да неужели? Но почему всё настолько по-другому? Аталлиза, почему золотистое освещение тела там мы? А это безусловно она, но не совсем же у меня тут проходной двор. Стало каким-то более концентрированным, сжатым, что ли, но при этом отделённым от меня преградой. Отвлекло появление на сцене причины всех моих последних злоключений. То, что сама умудрилась во всё встрять, опустим. Сейчас надо собраться и врезать противнице как следует, чтобы не рыпалась, чтобы раз и навсегда усвоила. На чьей тут шее строгий ошейник, а в чьей руке поводок и даже плеть. Я оторпела впервые, нормально увидев и разглядев самку гуя. Так сказать, на святую страшилище то ещё. По ощущениям выше меня на целый фут, шире намного, мускулистая, в клочковатой шерсти. Руки или даже лапы повисли вдоль тела чуть ниже до колен. На пальцах жуткие когти. выдвинувшаяся вперёд челюсти и из-под губ торчадкойи натуральные кинжалы но вот глаза из-под низких надбровных дуг на меня смотрела я эти мои глаза и рационально меняли всё стирали в сознании все различия творя из нас копии словами этот хаос не передать Ничего привычного, нормального в этом не было, но и кошмарного, противоестественного тоже. Замерев, я словно в ловушку попала в плен этого своего чужого взгляда, злого, мрачного, излучающего опасность, но отнюдь не безумного, совсем нет, наоборот, вполне осмысленного. И чем больше смотрела, тем больше в нём становилось не злости, а упрёка. Странное, нереальное впечатление, будто мы и стоим в моём ментальном нигде, и одновременно вращаемся, как пылинки, подхваченные центробежной силой, быстрее, быстрее, ускоряемся, сближаясь всё сильнее. Всё так же, не разрывая визуального контакта, который трансформируется из простого взгляда в некий плотный поток её эмоций и мыслей ко мне и обратно. Вот так это происходит, да. Слияние, поглощение нас перемешивает, как воду и молоко, превратив в единое целое. И что выйдет в итоге? Ещё одно кровожадное чудовище. Нет. Я рванула, силясь, если не разорвать, то хотя бы взять под контроль происходящий обмен. Не вздумай пытаться собрать надо мной верх, скотина злобная. Я это прокричала. Выложила импульс соединяющий и притягивающий нас неизбежно друг к другу поток. Да чёрт, тут разберёшься. Но вот ответ был мгновенным и совершенно четким, ошеломляющим. Гуева самка никогда и не собиралась брать верх, никогда. Она... ей было больно. Так, что и меня душить стало фантомными слезами. Ее никто не хотел, не ждал, не любил. Ее ненавидели все, даже я. И ей все желали сгинуть. А в чём её вина? Она не просила ничего из того, что с ней, с нами случилось. Точно так же, как я. Только я для себя и всех типа жертва, хоть какая-то ценность, сама по себе или из-за Апсары несуть, а она зараза, инфекция, избавиться от которой хотят все. А кто спрашивал, чего хочет она сама? Ведь вот она уже есть, порождённая на свет чужой прихотью в чужом теле, ничего не понимающая, брошенная, окружённая злостью и отторжением, голодная, приговорённая к смерти всеми и каждым всего лишь за то, что есть, даже тем ублюдкам, что её же и создал. ненужное мусор, что все безгливо отпихивают. В призрачном вращении нас подтянуло совсем близко, глаза в глаза в одно целое. Озарение вспышкой, а она тьма, что есть в каждом и всегда. Но тьма не тождественная всему дурному, отвратительному, быть чудовищем, выглядеть чудовищем. И ещё не значит жить как монстр, как и наоборот. Она просто есть. Она способна защищать, как и делала это всякий раз, вырываясь на поверхность. Как могла? Защищала, как подсказывали инстинкты. Все вокруг желали зла, считались врагами, препятствиями. Вот она и дралась, нападала. защищала и старалась проложить себе, нам, путь к свободе, ведь он, оказывается, был, был под самым носом, никому неизвестный, потому что знание о нём тщательно скрывалось, а потом и вовсе было забыто практически всеми. И она бы не узнала, если бы не влияние апсары. Никогда полубогиня не была той, кто обуздывал мою новую темную сущность. Будучи темной частью меня, она только мне и подчинялась. Но Апсара излучала свет, не обычный, а тот, что открыл доступ к древнейшей изначальной памяти. О том, что гуевы самки тоже обладали свободной волей — не принимать метки избравших их самцов, отвергали их, отказываясь становиться угождающими рабынями, придатками без своей воли и мыслей к наглевшим мужчинам. И отнюдь не природой было заложено, что со смертью своего мужа они тоже обречены. Магия подлая призванна ломать и принуждать непокорных. Идеально, да. Если ты станешь верить, что залог твоего выживания в единственном поработившем тебя гаде, то ещё и оберегать эту тварь станешь. Потому что нет у зверей, кои ими были по сути гуи, сыцы и дальних наклонностей и устремлений вроде лучше сдохнуть, чем покориться. Звери не люди с их заморочками и принципами. Выжить любой ценой. Вот что велят их инстинкты — жить, пусть и в рабстве, привыкая, втягиваясь, обращаясь к чудовищам постепенно. Я открыла глаза уже в окружающую действительность, вполне прозаическую, и еще долгое время лежала, медленно обводя взглядом обстановку подвала, в которой заперла сама себя и привыкая к новому в себе. К тому, что теперь гуй во мне – не запертое, презираемое, запихнутое в темницу чуждое нечто. Это новая грань меня. Ну, типа новая конечность, хвост, скажем. Хотя фигня полная. Носить в себя гуя вовсе не значит научиться фокусам с ловким повисанием на ветках. Но это однозначно новые способности, новая сила. Я потихоньку научусь, потому что я — это теперь только я, пусть и изрядно измененная. Боже, а жрать-то охота зверски! — пробормотала, поднимаясь, таки слежанки. — Зверски это слабо сказано. Меня прямо трясло. Выбравшись из подвала, открыла подряд штук 5 больших банок с консервированным мясом и слопала их все, давясь поначалу и урча от жадности. Насытившись, уставилась за окно. Ну что, Одем, что делать-то? Джона надо достать. И сделать это необходимо до того, как этот козлищий Сидман решит, что он бесполезен. Офигеть. А оказывается, от привычки беседовать вслух с частями себя не так легко и избавиться. Ну что поделать, раз теперь больше не с кем. Да и вопрос с состоянием тела там мы остался открытым. Ладно, всё однажды становится понятным. Собрав самые необходимые вещи, я заперла дверь и оглянулась у машины. Я сюда обязательно вернусь. Если смогу. Забравшись на водительское место, завела движок и обмерла, уставившись на дорогу перед собой. Две махонатые громадины, чудовищных размеров волхи стояли там, преграждая мне путь. Чёрный и рыжий.